Глава седьмая. Мира. Дендера в последний раз проводит рукой по моим волосам. «Ты готова». Радостно взвизгнув, Несса прикрывает рот ладошками. Мой взгляд утыкается в отражение Дендеры, сердце подпрыгивает и бьется чуть ли не в горле. Дендера, в отличие от Нессы, не выражает свой восторг вслух, но совершенно очевидно, что внутренне она ликует ничуть не меньше неё. Опустив веки, я выпрямляюсь в кресле и принимаю бесстрастное выражение лица. Взглянув в зеркало, я увижу уверенного и сдержанного правителя, воина и лидера в одном лице. Я могу быть одновременной вентарианской королевой и осиротевшей девчонкой-солдатом, что и продемонстрирую сегодня вечером Ноуму. Я открываю глаза. Часть волос заплетена в косы, часть распущена и локоны рассыпались по плечам, сияя ослепительной белизной. Платье без рукавов прихвачено на плечах серебристыми застежками и на талии туго затянуто поясом. На белоснежной коже ключиц уютно устроился вентерианский накопитель, серебряный медальон в форме сердца с выгравированной в самом центре снежинкой. Я примеряю на губах улыбку, так же, как совсем недавно примеряла подобранные для меня дендеры наряды. Маска притворства трещит по швам, желудок от тревоги и волнения стягивается узлом, что если я совершаю ошибку? Но я удерживаю улыбку, пока губы не начинают ныть. Я поднимаюсь, разглаживаю гофрированную юбку и выхожу за дендеры и Нессой из комнаты. Коннелл с Гарриганом следуют за нами. Хен берет за руку Дендеру. Я украдко и улыбаюсь, глядя на них, но Дендера слишком поглощена Хеном чтобы это заметить. Со своей свитой я делаю по дворцу большой крюк, чтобы зайти в бальный зал через заднюю дверь. Я знаю, что ожидает нас за ней. Помост, корделианские солдаты, Ноум, Терн, а ты мне анцы и мои люди, взволнованные предстоящей церемонией, я тоже должна чувствовать волнение. До нас доносится музыка, и мои сопровождающие замирают, словно не веря своим ушам. Я уговариваю себя подойти к двери бального зала, но ноги не слушаются, эта музыка, легкая и воздушная, она парит вокруг невесомым совершенством. Если бы можно было переложить на ноты звук падающих снежинок, замерзающих капель воды, дуновение играющегося снегом ветра, то вышла бы именно такая мелодия, так звучит винтер. Дендер сжимает мою ладонь, на ее лице блуждает мечтательная улыбка. Это лиры, чудом уцелевшие, похоже Ангро уничтожил не все наши сокровища. Пока! Думаю я, но нет, он мертв. Фин с Гриром вернулись без единой вести о нем, и даже если он каким-то образом сумеет вернуться, к тому времени у меня уже будут союзники для борьбы с ним. Больше он нам вреда не причинит. Открывшаяся слева дверь обдает нас затхлым холодным воздухом с цокольного этажа. Появляется генерал, а за ним Грир и Финн, У всех в руках деревянные ящики. Драгоценные камни для Кордала и Отема. Генерал смотрит на меня. «Моя королева, вы уверены, что по-прежнему желаете этого? Я уже на грани того, чтобы передумать, но понимаю, что не должна отступать». «Да». На его лице отражается сомнение. «Я доверяю вам, моя королева. Он поудобнее перехватывает ящики. Мы все верим» в то, что вы примете наилучшее решение для нашего будущего, но...» «Пожалуйста, Уильям», — я опускаю ладонь на его руку, «позвольте мне сделать это, позвольте мне просто попытаться». Генерал молчит, не отрывая от меня взгляда и будто что-то высматривая в глубине моих глаз. Несса берет меня за руку и ведет в другой конец коридора цвета слоновой кости. Вспоминается, как она льнула ко мне в Эйбриле, то ли ища во мне опору, то ли из страстного желания убедиться, что я действительно рядом с ней. Я сжимаю ее пальцы, и Дендера распахивает дверь. В полуразрушенном зале идет празднование, в южной части виднеется серое вечернее небо и кружат снежинки. Мраморная лестница у дальней стены ведет к крылу, где находится моя комната, и еще десяток других. Остальные стены тянутся ввысь на три этажа и украшены той же светлой лепниной и серебристыми узорами, что и весь дворец. По стенам смеятся извилистые трещины, с разбитого потолка дождем осыпается и звездка. Но шагнув внутрь, я внутренним взором вижу этот зал во всем его великолепии. Все здесь, жители Дженюери, гости из Отема, корделианские солдаты, Все смешались под музыку лир, и каждому вентарианцу удалось найти хоть что-то белое из одежд, чтобы надеть это в честь нашего королевства — рубашку, шарф или платье с вышитым белым узором. Сотни беловолосых голов, люди в белых одеяниях кружатся и движутся по залу, подобно множеству снежинок, подобно вентарианской метели. Помост, расположенный справа от коридора, из которого я только что вышла, украшен белыми шелками и букетами винтерианских растений, вечно ветвями и молочными подснежниками. Свежий аромат сосны и медовый аромат цветов переплетаются в хрустящем морозном воздухе, пропитывают его, воспаряя к потолку и наполняют меня мыслями о винтере. Царящая здесь атмосфера моего королевства слегка подпорчена ожидающими меня у помоста Ноумом, Тераном и королевской четой из Отема. Мне удавалось избегать Терана после нашей утренней встречи. То я была в своей комнате, то на цокольном этаже. Сейчас я вижу в его глазах вопрос, приправленный беспокойством и пронизанный желанием. Моё внимание перескакивает на его отца. Оба стоят с королевской осанкой, облаченные в корделианские одежды, зеленых и золотых цветов. Все как обычно, словно мы еще не нашли магический источник. Сосредоточься, дыши. В отличие от Ноума, от им хватило такта и порядочности оставаться в своем королевстве. Они не беспокоили нас, давая набраться сил поэтому я с ними еще не встречалась. Король Каспар абушази Акбари, из королевства рода Атамнианцев, чей накопитель подчиняется женской королевской крови, и королева Николетта Ум Шази Акбари, брак с которой принес отому долгожданную наследницу после двух поколений, когда рождались одни сыновья. «Каспар так пристально наблюдает за мной, что я боюсь ненароком споткнуться и растянуться на полу. У него темные волосы до плеч, кожа теплого коричневого оттенка и глубокие черные глаза. Он облачен в золотистую поблескивающую тунику и рубиново-красные штаны. Слишком простое одеяние для короля. Однако тонкая подвеска из золотых листьев — В черных волосах красноречиво заявляет о его положении. Николетта ослепительно улыбается мне. Ее русые волосы мягкими волнами струятся по плечам и кажутся совсем светлыми по сравнению с черными как ночь волосами ее от имнианских подданных. Голову венчает рубиновый венец с россыпью свисающих драгоценных бусин. Крепящийся к венцу сзади красное покрывало спускается по спине, сливаясь с кроваво-красным платьем, украшенным рубинами и золотым цветочным узором. «Большая честь для меня!» Я вздрагиваю, взошедшая на помост Дендера зычным голосом водворяет тишину. Затихает музыка, замолкает гомон голосов. Все поворачиваются к нам лицом представить вам спасительницу Винтера. Несса тянет меня за руку, подпрыгивая от возбуждения, но я не разделяю ее радости. По другую сторону помоста Элисон с улыбкой глядит снизу вверх на Дендеру, взяв под руку Мейзера, а он немигающим взглядом смотрит на меня. Его губы приоткрыты, словно он собирался что-то сказать, но спохватился в наступившей тяжелой тишине. Он медлит, пойманный между тремя месяцами нашего молчания и сегодняшним разговором. Прежде чем что-либо успевает произойти, голос Дендеры с такой силой обрушивается на бальный зал, что удивительно, как не обваливается потолок. «Королеву Миру Динам». Тишина взрывается бурными овациями, вновь звучат лиры. Несса выпускает мою руку, я осторожно ступаю к помосту, в ушах звенят аплодисменты толпы, аплодисменты моих подданных. Неважно, что будет дальше, эту церемонию стоило устроить только ради того, чтобы услышать, как мои люди счастливы. Я вбираю их радостные голоса в свое сердце, запираю глубоко внутри и, поднявшись на помост, встаю по левую руку от Ноума, Терана, Николеты и Каспора. Они настолько близко, что, наверное, видят, как я дрожу, и слышат мое прерывистое дыхание. Возбуждение толпы угасает, и зал накрывает тишина. Взгляды всех гостей устремлены на меня. «Мы собрались здесь сегодня». Во рту пересохло, и я с трудом выталкиваю слова. Мы собрались здесь сегодня, чтобы воздать Кордалу и Отему дань благодарности за их помощь. Я взмахом руки подзываю генерала, Грира и Фина с приготовленными ящиками. За прошедшие месяцы мы открыли наши рудники, и это означает возрождение Винтера. Последние слова я обращаю к Новому, глядя ему в лицо, пока мой голос разносится по залу. Его глаза вспыхивают, когда по правую руку от меня встают генерал, Грир и Финн. Я указываю Фину выйти с его двумя ящиками вперед. Наш первый взнос от ему, из того, что с нас причитается. Толпа почтительными аплодисментами сопровождает Фина, опускающего драгоценные камни у ног Каспара. Король склоняет голову, выказывая молчаливую благодарность, а Николета тихо хлопает в ладоши. Никого из них, кажется, не удивило столь мизерное подношение, они, похоже, просто рады присутствовать здесь. Я машу рукой генералу Игриру и Кордалу, первый взнос из множества других. Ноум обводит взглядом три ящика, которые они кладут у его ног, потом меня, генерала, и даже устремляет взор в глубину зала, где находится дверь, ведущая в коридор. Однако не видит, чтобы кто-то еще нес ему остальную часть долга. Щека короля дергается, свечение вокруг кинжала на бедре меняет цвет с бледно-лилового до индиго. Тут должно быть какая-то ошибка, голос Ноума тих, И слова слышны только стоящим на помосте. Генерал с Гриром отступают, присоединяясь к Фину на краю помоста. Я безмятежно улыбаюсь, не обращая внимания на то, как молча рассматривает меня Терен. Винтер многим обязан Кордалу и Отому, громко продолжаю я. И в будущем мы непременно выплатим им все наши долги. Мы благодарим эти королевства за их помощь и самоотверженность. Я хлопаю в ладоши, знаменуя тем самым конец церемонии, и мои аплодисменты тут же подхватывают остальные. Вновь гремят овации и радостные крики. Возобновившаяся игра лир открывает церемониальное празденство. Гости с радостью отдаются ему, рассыпаясь на группки и не замечая того, как Ноум хватает меня за руку, не давая спуститься с помоста. «Еще ничего не закончено», — рычит он, больно впиваясь пальцами в мою обнаженную кожу. «Когда мы соприкасаемся, наши магии пересекаются, и воспоминания Ноума вливаются в мое сознание знакомым видением. Ноум у постели умирающей жены. На его лице не читается сожаление. Захлестнувший меня поток сильнейших эмоций сметает все остальное. «Я уничтожу её, — думает Ноум. «Не отдам ребенку то, что принадлежит мне». Генерал локтем отпихивает Ноума. «Не здесь», — цедит он сквозь сжатые зубы. «Я вижу, что корделианские солдаты замерли в ожидании приказа. Смех и музыка за их спинами не смолкают. Никто из празднующих ничего не заметил. Я придвигаюсь к Ноуму. Мы выплатим вам все, что задолжали, но Винтер никогда не согласится на ваши требования». Я чувствую горячее дыхание Ноума на своем лице. Тебе никогда не одолеть меня, королева-дитя. Если придется, я сравняю это королевство с землей и не менее жестоко, чем тень сезонов. «Ты же это не всерьез?» — хватает отца за руку Терн. Ноум не отворачивается от меня. «Всерьез!» — он наклоняет голову, и сквозь ярость на его лице проступает другая эмоция — презрение. И что же ты намереваешься делать с тем, что не отдала мне? «Ладно, хорошо. Попробуй договориться о помощи своему жалкому королевству, но знай одно. Он тычет в меня пальцем, и я, потрясенная, отшатываюсь назад. Откуда он знает?» «Никакие союзники не спасут тебя от моего гнева. Думаешь, я боюсь королевств гармонии? Нет, королева». «И это последняя наглая выходка, которую я спускаю тебе с рук. Других не потерплю. Я останусь жить в Винтере, пока ты будешь искать ключи. И если ты вернешься, не найдя способа открыть дверь, я захвачу твое королевство. Никаких больше игр, никаких уверток. Винтер будет моим. Докажи мне, что ты не бесполезна. Докажи, что я не зря сохранил тебе жизнь». Теран отталкивает отца от меня к краю помоста. «Прекрати!» Но Ноум слишком увлекся, чтобы остановиться, его верхняя губа приподнимается в аскале, и он безжалостно вцепляется в руку принца. «Не думай, что я не понимаю, на чьей стороне твое сердце, мальчик. Это путешествие не только проверка для Винтера. Докажи, что ты заслуживаешь быть моим наследником. Я ни от кого более не потерплю, игр со мной. Я сжимаю губы, мышцы сводят судорогой, чувствую оглушающую панику, которая поднимается изнутри и расползается по всему телу. Магия растет, вихрящейся грозной бурей, продвигаясь все выше и выше к поверхности. Я сдавленно сглатываю. «Нет, не сейчас», Не желая вручать новому доказательство моей слабости, я срываюсь с помоста. Прижав ладонь к груди, тщетно пытаюсь сдержать свою магию. Это я виновата. Конечно же, Ноум разгадал мой план. Было глупо надеяться, что он ничего не поймет. И теперь он поставил условие и назначил срок. Неужели я могла позволить осушить свое королевство до основания? Неужели не должна была давать ему отпор? Нет, разумеется, нет, но только не так. Магия бурлит во мне, выбивая воздух из легких. Я неровной походкой дохожу до двери и вываливаюсь в коридор. Стены заглушают шум празднования. Кто-то что-то говорит мне, но слова доносятся словно издалека. Я опускаюсь на пол, больно ударяясь коленями. Не дам магии вырваться, я не слаба, я не боюсь. «Моя королева!» — генерал встает передо мной на колени. «Я обхватываю себя руками и сжимаю зубы. Я... я сделала это!» Лицо генерала смягчается. «Смягчается! Вы попытались, моя королева, но теперь все понимаете сами. Я недоуменно моргаю. Генерал позволил мне сделать это. Он не злится, он дал мне повести себя так, как повела бы себя прежняя я, проверяя, насколько я выросла, Ханна поступила бы так же, зная, что я осознаю свое безрассудство. И я действительно осознала, я знала это с самого начала, просто думала, что смогу настоять на своем, но лишь королева способна править королевством, а не осиротевшая девчонка-солдат. С чего я взяла, что мое прошлое нам чем-то поможет? Ко мне склоняются обеспокоенные лица Нессы, Коннелла и Гарригана. Генерал продолжает стоять передо мной на коленях, вновь бесстрастный. «Вы в порядке, моя королева?» «Нет», — рычу я. «Ненавижу его за то, что он не верит в меня. Ненавижу себя за то, что не верю в себя сама. Но клянусь, что буду в полном порядке».